Глава двадцать 29. Опасные откровения. Артур Богодиров вернулся в свой загородный дом около 11 часов вечера. Он хотел сразу отправиться в порт, но у него была назначена встреча с еще одним человеком, уже ожидавшим его в кабинете. Сыновей Богодирова дома не оказалось. Наверняка носились где-то с молодняком стаи. Оно и к лучшему Юные пантеры так легкомысленны, ни к чему им забивать голову взрослыми проблемами. Богодиров вошел в кабинет. В кресле напротив письменного стола сидел неопрятного вида старик с длинной всклокоченной бородой и сильно отросшими сальными волосами. Старик зябко кутался в потрепанное пальто до полу. В руках он сжимал белый пластиковый медицинский контейнер. Ноздря... Кивнул ему Артур. — Рад, что ты уже здесь. Давай поскорее закончим с этим, мне еще нужно успеть на другую встречу. Конечно, ответил Ноздря, — Но ты мог бы назначить ее в доме, не пришлось бы так торопиться. Здесь, Богодиров усмехнулся. Дом заполнен оборотнями. Тем, с кем я хочу поговорить, опасно здесь появляться. Уж лучше мы встретимся где-нибудь на нейтральной территории. Ты все так же изъекаешься с метаморфами. Недовольно поинтересовался Ноздря с этими грязными мутантами. Иногда я вынужден делать это. Богадиров уселся за стол. Ладно, что там у тебя? Ноздря поставил контейнер на стол и подвинул его к тортору. Что это? осведомился Богадиров. Кровь, ответил старик, два пластиковых пакета, уложенных в лед». Кровь? изумился Богадиров. Чья? Ты не слышал, что недавно случилось в Бальзаке?" Ноздря криво усмехнулся. "Конечно, ведь ты так занят своими делами с метаморфами. Что произошло?" Черная ведьма пыталась убить наследника. Мальчишку вовремя спасли, но она успела выкачать большую часть его крови. Нам удалось заполучить пакеты до появления легавых. Теперь темная госпожа приказала мне доставить эти пакеты тебе." У тебя они будут в безопасности. Ни одна проклятая ведьма не посмеет сюда сунуться, чтобы повторить ритуал. Богадиров приоткрыл крышку контейнера и заглянул внутрь. Хорошо, поморщившись, кивнул он. Я распоряжусь спрятать это в холодильник в подвале дома. Мои люди обеспечат этому контейнеру надежную защиту. Но как долго мне это хранить? Ноздря пожал плечами. Об этом и Аланда не сказала. Наверняка до обряда воплощения, когда прародитель Илларион восстанет из мертвых. ни одна ведьма не посмеет перейти ему дорогу. На этом встреча подошла к концу. Ноздря попрощался с богадировым и отправился в клуб Кошачий глаз. Артур вытащил из сейфа папку с документами и поехал в порт. Ни тот ни другой не заметили, что за ними ведётся тщательная Слежка. Белоснежные яхты мерно покачивались на черной воде у пирсов, тихо поскрипывая мачтами. Поверхность залива блестела в свете луны. Приближалась полнолуние. Луна уже почти обрела форму круга. Волны тихо плескались о причал. Татьяна и Наташка шагали по деревянному настилу, пытаясь разыскать среди множества яхт ту, которая носила название Сицилия. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, подала голос Наташка. Твоё хладнокровие меня просто поражает. Я вся трясусь от страха. Он сказал, что это очень важно, и я ему поверила. Ты обалденно верила, сказала Наташка, озираясь по сторонам. И к чему это привело? А вот и неправда», — сказала Татьяна. Тамара с самого начала вела себя подозрительно. Магодиров совсем не такой. Он, конечно, здорово напугал меня тогда на стоянке, но он действительно сожалеет о своем поступке. А где нам искать его яхту? Их здесь сотни. Мы уже пришли. Татьяна показала Наташке на большую красивую яхту, пришвартованную неподалеку от входа в порт. В круглых иллюминаторах Сесилии горел свет. Их ждали. По узкому трапу девчонки поднялись на борт. Наташка так вцепилась в поручни, что Татьяна с трудом втолкнула ее на палубу. Она только сейчас вспомнила, что Наташка не умеет плавать и панически боится всего, что связано с судоходством. Она ведь и первый свой мобильник наверняка утопила от того, что у нее руки тряслись от страха, когда Ирма предложила прокатить ее на своей яхте. Артур Богодиров в черном спортивном костюме вышел им навстречу. Рад, что вы пришли сказал он Я думал ты побоишься Его зеленые глаза уставились на Наташку А я и боюсь нервно сказала та Одна ни за что б сюда не заявилась Проходите в каюту Богадиров с улыбкой распахнул перед ними дверь С палубы вниз свела узкая лестница упирающаяся в низкую дверцу Татьяна пошла первой Наташка не отставала от нее ни на шаг Девушки спустились вниз и оказались в небольшом уютном помещении с круглыми окнами и низким потолком. В центре стоял круглый столик, над которым висел светильник. Вокруг стола стояли удобные стулья с мягкими спинками. Стены кают покрывали многочисленные фотографии в рамках и настоящие морские карты. На фотоснимках был изображен сам Богадиров и, видимо, его друзья и члены семьи. Внимание Татьяны привлекла самая большая фотография, Многочисленная группа людей стояла на фоне мрачного разрушенного особняка, заросшего кустарниками. Татьяна узнала развалины графского поместья. Значит, все изображенные на снимке упоротни. Татьяна похолодела. Сколько же их? Тут были и женщины, и дети, настоящая стая пантер. Оборотни позировали на фоне руин непринужденно, словно компания туристов, выбравшихся отдохнуть на свежем воздухе. Присаживайтесь, Богодиров указал им на стулья. Разговор будет долгим. Что вы хотите нам рассказать? тихо спросила Наташка, опускаясь на стул. Всего лишь историю, ответил Богодиров об одной даме. Какой еще даме? не поняла Наташка. Давай послушаем, одернула ее Татьяна. Богадиров с благодарностью кивнул ей и начал свой рассказ. В небольшом провинциальном городке жила одна девушка, бедная, но очень умная и красивая. Ее мать была потомственной ведьмой, а отец колдуном. Но родители погибли в авиакатастрофе, и воспитывала ее тетка. Жили они небогато, но девочка всегда знала, что однажды ее жизнь изменится. Она страстно этого желала и была готова на многое. Вот она окончила школу, пришла пора поступать в какое-нибудь высшее учебное заведение, но она не хотела учиться. К чему? Ведь она так красива. с ее-то внешностью ей без учебы удастся стать богатой и успешной. Поняв это, Она бросила все и переехала в Санкт-Петербург. Здесь наша героиня пришла в небольшое модельное агентство и стала манекенщицей. Ей повезло так, как редко везет начинающим моделям. Начались показы, фотосъемки, постепенно она стала довольно известной. Она сменила агентство на более известное, стала сотрудничать с крупными домами моды. Начала участвовать в громких пафосных презентациях, вечеринках. И однажды познакомилась с одним богатым стариком. У них закрутился роман, вскоре она даже вышла замуж за старика. Но вот беда. Очень скоро ее мужа насмерть сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия, и ни его, ни машину так и не нашли. Наша героиня, заполучив все деньги покойного супруга и его компанию в придачу, стала очень богатой женщиной. Она была умна, поэтому не промотала свалившееся на нее состояние. Она вложила деньги в акции и постепенно начала расширять свою фирму. Спустя какое-то время еще один богатый, но пожилой бизнесмен предложил ей стать его женой. Она согласилась. А этот бедолага случайно свалился в пропасть, когда они с новой супругой катались на лыжах в горах. Женщина стала еще богаче. Она почти утроила свое состояние, но продолжала работать моделью и сниматься для обложек глянцевых журналов. Правда, теперь делала это лишь для своего удовольствия. "Зачем вы нам все это рассказываете?" недоуменно спросила Наташка. "Какое это имеет отношение к слушай дальше, не дал ей договорить Макадиров. "Я уже подхожу к самому главному. Став очень богатой, героиня нашего рассказа покупает акции огромной корпорации Экстрополис и входит в совет директоров. Корпорация связана с криминалом, с производством оружия, занимается очень темными делами. У нее есть контакты и с чёрным корытом. В какой-то момент наша героиня понимает, что ей уже недостаточно просто богатства и славы. Она начинает интересоваться миром сверхъестественного. Девушка помнит, что ее родители занимались очень странными вещами, что в родном городе их очень уважали и побаивались. Она испытывает потребность в магии, в ней взыграла кровь предков. В тайне от всех знакомых она налаживает связи с чёрным ковином и даже становится ученицей одной очень сильной ведьмы. Но эти странные увлечения требуют больших денежных затрат, ведь за обучение нужно платить. Поэтому постепенно ее состояние уменьшается. Тогда она принимает решение выйти замуж в третий раз. И её избранником становится еще один бизнесмен Николай Морозов. "Нет", потрясенно выдохнула Наташка. "Вы хотите сказать, Это все обырыми именно К ужасу Татьяны кивнул Артур Богадиров. Опытный оборотень, заверстующий ведьм. А я был другом Николая. Когда он только познакомил меня со своей избранницей, и я понял, что с этой дамочкой что-то не так. Я отговаривал его от женитьбина, он меня и слушать не захотел. Мы даже крепко повздорили. Он выгнал меня из своего дома. Долгие годы мы не разговаривали. Но недавно он сам пришел ко мне. К тому времени Ирма уже закончила свое тайное обучение и стала настоящей ведьмой. Мы оборотни в курсе событий, о которых обычные люди даже не подозревают. Ирма примкнула к чёрному ковну и начала меняться. Как и все черные, она стала хитрой, изворотливой, злобной и чертовски опасной. Она и была опасной. все же наследственно сделает свое дело. Но теперь эти ее качества вышли на первый план. Только тогда Николай начал что-то подозревать. Он отправил тебя в интернат подальше от дома. Он не хотел, чтобы ты общалась с Сырмой. Наверное, уже в то время опасался за твою жизнь. "Что?" воскликнула Наташка. "Но почему?" Богодиров помолчал. "Что ты знаешь о смерти своей матери?" спросил он. Она Он заболела, тихо произнесла Наташка. Ирма появилась в Амарилессе как модель, приглашенная для участия в одной рекламной кампании. Так она познакомилась с твоим отцом. Вскоре после этого твоя мама и заболела. Она лежала при смерти, твой отец сильно переживал, а Ирма постоянно была рядом и утешала его. После смерти твоей матери она вышла замуж за Николая. Хотите сказать, что эта Ирма свела ее в могилу? Ужаснулась Наташка. Я подозреваю, что все произошло именно так, кивнул Богодиров. Ирма тогда только-только начала общаться с ведьмами Черного Ковина. Вполне возможно, что они помогли ей избавиться от соперницы, чтобы продемонстрировать свои возможности. Татьяна, молча сидевшая все это время, вдруг вспомнила, как Тамара Петровна Аболдина говорила по телефону со своей ученицей. Теперь все вставало на свои места. Ее ученицей была Ирма Морозова. Сладкий яд и ее неизвестный напарник работали на Ирму, а Аболдина просто взяла их в помощники, когда пыталась схватить Татьяну в доме пожарских. Николай начал ее в чем-то то подозревать. Повторил Богодиров: После того, как узнал, что у Ирмы есть личный счет в банке, куда она переводила огромные деньги, а она тем временем начала контролировать работу компании, постоянно общалась с какими-то темными личностями, скупала акции Амарилеса и ее дочерних предприятий за его спиной, и Николай понял, что его супруга хочет захватить его компанию. Но он еще не знал, для чего ей это. Чтобы подстраховаться незадолго до смерти он изменил свое завещание. По старому документу наследницей всего становилась Ирма, она же назначалась твоим опекуном. Но по новому завещанию бизнес переходил в управление Вадима Канарееву, друга и делового партнера Николая, до тех пор, пока ты не станешь совершеннолетней, а затем владельницей Амарилеса должна стать ты, Наташа. Наташка молчала, не в силах поверить в услышанное. Твой отец сделал две копии, сказал Артур. Одну он принес в мой офис, другую хранил в сейфе в своем кабинете. И это оказалось большой ошибкой. Похоже, Ирма сумела узнать, о чем говорится в новом завещании, и вскоре Николай погибает, а копия завещания исчезает из сейфа, и ее никто не может найти. Затем умирает и Канареев. Ирма избавляется от конкурентов. Ты ничего не знала, и поэтому она пока оставила тебя в живых. Но это продлится недолго. В любой момент она может избавиться и от тебя. Что вы такое говорите? возмутилась Наташка. Она никогда бы Ирма очень добрая. Это лишь маска, сказал Богодиров. Все видят только то ее лицо, которое она хочет показать. Это в природе всех ведьм. Ты все еще мне не веришь? Вот копия завещания твоего отца. Он вытащил из папки, лежащей перед ним на столе, листок бумаги и протянул его Наташке. Девушка тут же принялась его изучать. Татьяна вспомнила о падении люстры и внезапно оледеневшей лестнице. Ирма уже пыталась избавиться от своей подчерицы. Если ты отнесешь завещание в прокуратуру, Ирма лишится компании, сказал Артур. А что же вы сами не отнесли, спросила Татьяна. Мы оборотни, не любим соваться в дела людей. Это не наша проблема. К тому же я долгое время отсутствовал в городе и не сразу узнал о смерти Николая и Вадима Конореева. Я отдаю тебе завещание только из уважения к Николаю Егоровичу, потому что дружил с ним. В противном случае я не стал бы вмешиваться. Наша стая этого не одобрит. Наташка держала завещание так, словно оно жгло ей руки. "И что мне теперь делать?" истерично спросила она. "Тебе решать. Можешь обратиться в департамент безопасности, а можешь оставить все как есть. Но рано или поздно Ирма доберется до тебя". Дверь каюты с грохотом распахнулась. И раз уж на то пошло, воскликнула сладкий яд, появляясь на пороге, лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.